После ужина Оставшись наедине с госпожой фон Радальной, господин Гессрейтер принялся разыгрывать роль промышленного магната. Расхаживая по комнате среди расшитых женских головных уборов, моделей кораблей и прочего своего возлюбленного хлама, которым был набит дом на Зейштрассе, он говорил о том, что его дела приобрели огромный размах, вышли далеко за пределы Баварии, имеют сейчас международное значение где им до него этим Мюнхенским крахобором. У них ведь нет ни капли воображения. За отсутствием другой аудитории он выплескивал перед Катариной всю красочно-романтическую мешанину, наполнявшую его истинно-баварские мозги. Она молча слушала. Катарина собиралась расширить Луитпольцбрун, модернизировать поместье, нуждалась в деньгах. Едва она намекнула на это, как господин Гесрейтер выложил ей нужную сумму. Она отказалась принять деньги иначе, нежели в долг. Ну, точь в точь рурские промышленники, получающие кредит у государства. Теперь господин Гесрейтер ворочал такими делами, которые действительно требовали сосредоточенного внимания. И все-таки он как добропорядочный мюнхенец, исполнял свой гражданский долг. Так, например, истинные германцы решили по случаю освещения их знамен установить на Одеонс-Плац громадную деревянную статую Руперта Куцнера, а затем сверху донизу обить ее железными гвоздями. Кто воспротивился этому, как не Пауль Гесрейтер? Или... Грандиозное всенародное зрелище, кровавый сочельник в Зендлинге, которым господин Пфаундлер решил возместить карнавал, отмененный в этом году ввиду напряженной обстановки. Кто, как не господин Гессрейтер, обещал помочь ему воплотить этот замысел? Он же представлял себе как на колеснице, влекомой львами, появится в финале госпожа фон Радольная, вся в белом, с обнаженными могучими руками, настоящее олицетворение Баварии. Господин Гесрейтер прямо-таки разрывался между мюнхенскими заботами и международными деловыми операциями. Ведь, к примеру, историю с Гекер, гессенской керамической фабрикой, принадлежащей акционерному обществу, Представлялась возможность скупить большую половину акций общества. Отнюдь не по дешевке. Гекер была старинная фабрика, с безукоризненной репутацией. Господин Гесрейтер не был уверен, что ему стоит брать на себя такие серьезные финансовые обязательства. Директора южногерманской керамики очень отговаривали его от покупки акций. Для заграницы изделия Гекер были чересчур тяжеловесны, а немцы, которым такая продукция нравилась, не покупали ее по безденежью. Но тут появился некий господин Кертис Ленг, лондонец, заинтересованный в Гекер. Он был не прочь вступить в долю с господином Гесрейтером. Обменявшись телеграммами с господином Ленгом, господин Гесрейтер решил съездить в Лондон. В светло-сером касторовом пальто, в широкополой дорожной шляпе сидел в поезде господин Гесрейтер, отрастивший уже порядочные бачки и преисполненный сознание собственной значительности, грустил, что нет здесь ни единой знакомой души, с которой можно было бы поделиться своими проектами». Кого же встретил он на пароходе по пути из Флиссингена в Харидж? Да, господин с бледным, адутловатым лицом и густыми истинно черными усами никто иной, как пятый евангелист. Господин Гесрейтер был вне себя от радости. Пусть этот спесивец удостоверится, что не только он ведет дела за границей. Стоит ли заговорить с ним? В общем, было бы естественно, что при подобных обстоятельствах двум землякам, старым знакомцам подойти друг к другу. Однако господин Гесрейтер все-таки колебался. Он был самолюбив. Но... «Смотрите-ка! Господин фон Рендель сам подошел к нему, и он отнюдь не смотрел сквозь господина Гессрейтера, как иной раз бывало в мужском клубе или в театре напротив, пожал ему руку и был явно рад встрече. И вовсе он не такой высокомерный зазнайка, как о нем рассказывают. Они вместе закусили». Баварский говор так уютно звучал на фоне французской и английской речи. Время так текло незаметно. Господин Гессрейтер изящно и остроумно говорил о политике, искусстве, промышленности, Мюнхени обо всем на свете. Пятый евангелист был явно в восторге от него, Например, когда о свинстве творимом с галереей полководцев Гессрейтер сказал, что мюнхенцы стремятся превратить это великолепное здание в универсальный магазин воинственных надежд, Рейндель, улыбаясь, поднял бокал и выпил за его здоровье.